«В следующий раз мышь-полевка загонит нас на дерево!» «Создавленный смешком», — сказал Игвейн. Лан покачал головой. «Лучше бы это были волки!» «Волки!» — восклицание Перина привело к нему внимание все замечающих глаз стражи «Волки не любят троллоков, кузнец, а троллоки не любят волков. И с собаками та же история». «Если я слышу волков, то могу быть уверен, что там нас не поджидают троллоки». Лан двинулся в залитую лунным сиянием ночь, пустим своего высокого вороного шагом. За ним, нисколько не колеблясь, тронулась Морейн, подле Айс Седай, сбоку держалась Эгвейн. Ранд и Минестрель замыкали цепочку всадников вслед за мэтом и Перином. Позади гостиницы все было погружено в темноту и тишину, а конный двор Пятнали лунные тени. Приглушенный звук копыт вскоре стих в ночи. Сумраки, плащ стража превратил его в тень среди теней. Только из-за того, что Лан ввел отряд, остальные не сбивались тесной кучкой возле него. «Выбраться из деревни незамеченными будет непросто», — решил Рант, подъехав ближе к воротам. «По крайней мере, незамеченными односельчанами».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 ран попытался прикинуть, насколько далеко это создание и насколько оно велико. «Пуловище этого существа должно быть в человеческий рост, а размах крыльев...» Оно опять пересекло ликр луны, неожиданно сорвавшись вниз, и его поглотила ночная темень. Ранд не заметил Лана, который развернул жеребца, подскакал к нему, страшно хватил его за локоть. «Чего ты стоишь тут? И на что уставился, парень? Нам нужно двигаться дальше!»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 Эгвейн и остальные двуреченцы встревожно уставились в небо, а Министриль тихо охнул. «Да, — произнесла марин размеры слишком велики, чтобы надеяться на что-либо другое. Если у Мурдрала под началом Драккар, значит, скоро ему станет известно, где мы находимся, и если он этого пока не знает...» «Нам нужно двигаться еще быстрее. Лучше выехать на дорогу. Мы успеем добраться до Таринского перевоза раньше Мордраала, а он и его троллоки так же легко, как мы, на другой берег не переправятся». «Драккар?» – спросил игвин «А кто это?» Вместо Морейн ей хриплым голосом ответил Том Мерлин. «Во время войны, которой завершилась эпоха легенд, были созданы твари много хуже троллоков и полулюдей».